Когда Колумб и последовавшие за ним привезли в Европу рассказы о крылатых демонах ночи, сосущих кровь человека, то Карл Линней, скорее под их впечатлением, чем следуя обычной своей распорядительности, толком не разобравшись, назвал вампиром-призраком самую большую и довольно страшную на вид со стилетом на носу американскую летучую мышь, с той поры именуемую большим вампиром. К этому незаслуженному имени необходимое ради точности и справедливости слово «ложный» не всегда даже и прибавляют. Так совершена была досадная ошибка, ибо истинные вампиры, сосущие кровь, а такие есть, совсем не листоносы и не так огромны, как фруктоед и охотник за всякой живой мелочью большой ложный вампир. В размахе крыльев они втрое меньше, а весом так и вчетверо. Впрочем, все семействе кровососов три разных рода и три вида. Все американские, от Мексики до Уругвая, плюс остров Тринидад. У всех морды бульдожья, курносые, у всех нет хвоста, резцы с острыми краями – колыки с отточенными толщиной в волос вершинами, чтобы молниеносно наносить деликатные порезы глубиной 1,5 мм. Желудок длинный, кишковидный, много раз изогнутый, тонкостенный, растяжимый, весьма пригодный для обильного наполнения жидкостью. Такого же типа желудки и у других кровососов, пиявок и комаров. И так же, как у пиявок, в слюне вампиров, разумеется, истинных, особый фермент, который не дает крови свертываться, и какое-то еще, по-видимому, обезболивающее, анестезирующее вещество. Анестезия нужна, чтобы люди, лошади, коровы, козы, свиньи, собаки, куры и другие, домашние, как правило, или дикие, что не исключено, теплокровные, обязательно животные, не проснулись. не почувствовали бы раньше времени диверсии и не прогнали бы кровососа